2. Васкис составил и список причин, по которым им следует пересечь Авеню и до Эйфелевой башни шагать на своих двоих. От этого открытое многолюдное пространство не придумать лучше места для анализа деталей плана до «я хочу увидеть эту чертову Эйфелеву башню» до того, как помру. Однако Бюкенен согласился без возражений. Не жаловался он и на 15 евро, которые она потратила на солнцезащитные очки по пути туда. Васкис не было нужды спрашивать. Наверняка он мыслями вернулся в бетонную комнату, которую они называли клазетом, с ее пропитанным вонью страха и мочи воздухом. Сама же она изо всех сил старалась не думать о камере под подвалом тюрьмы, куда привел ее «Зови меня просто бил. Это произошло, должно быть, через неделю после того, как высокий грузный мужчина, ЦРУшник, она это точно знала, начал свое свободное время проводить с мистером Уайтом. Васкис проследовала за Биллом вниз по залитым бетоном ступеням лестницы, ведущей из лабиринта подвала с особо ценными пленниками, заключенными в разных его камерах, не говоря уже о клозете, точное место которого она так и не смогла определить. В полуподвальный этаж, где он щелкнул кнопкой большого фонарика, который нес в руке, луч прошелся по кирпичным стенам, по кучам разнообразного хлама, какие-то запчасти для самолетов советской эпохи, какие-то инструменты для ремонта этих деталей, кое-что не такое древнее, горы туалетной бумаги, коробки с пластиковыми столовыми приборами, пара больничных каталог. Они подошли к низкому дверному проему, открывавшемуся на высеченные из камня ступени, вогнутые поверхности которых свидетельствовали о прохождении многих поколений ног. Все это время «Зови меня просто» бил, рта не закрывал, читал лекции, подробно рассказывал историю тюрьмы, с того времени, как здесь располагался ремонтный центр для советских самолетов, до тех пор, пока какой-то офицер КГБ не решил, что здание идеально подходит для размещения заключенных, и это изменение поддержали все, кто впоследствии владел им. Васкис изо всех сил старалась быть внимательной, особенно когда они спустились по последнему пролету лестницы, и воздух сделался теплым и сырым, а камень по обе стороны — влажным. «А еще раньше», — рассказывал оперативник ЦРУ, — «о, раньше! А вы знали, что на этом месте...» Останавливался отряд армии Александра Македонского. Информация, говорят, достоверная. Лестница заканчивалась просторной круглой площадкой. Потолок был ровным и низким, а стены не более чем смутными очертаниями. Луч фонарика «Зови меня просто Билла» поблуждал по полу и выхватил символ, высеченный в скале у их ног. Неровный круг диаметром с крышку канализационного люка Разбитый примерно на 8 часах. По окружности он был вымазан чем-то черным, а внутренняя часть представляла собой похожий на карту рисунок из темно-коричневых пятен. Подержи-ка. Билл передал Васкис фонарик, и 2-3 секунды она светила ему, пока он вытаскивал из одного из карманов своего сафари-жилета пластиковый пакетик. Когда Васкис направила свет на него, Бил высыпал содержимое пакета в правую руку левый тряся пластик, чтобы отделить его от тускло-красного комочка. Вонь начинающих разлагаться мяса и крови заставили ее отшатнуться. Спокойно, специалист, не дергаться. Содержимое пакетика приземлилось внутри разорванного круга с мерзким вязким шлепком. Васкис изо всех сил старалась не слишком внимательно всматриваться в упавшее. Сзади и слева до нее донесся звук, похожий на звук волочения голой плоти по камню. И Иваски собернулась, вытянув руку с фонариком на угад и стремительно выхватив пистолет, нацеленный по ходу луча. Участок изгибающейся стены открылся черной аркой, похожей на верхнюю часть исполинского горла. На мгновение в этом пространстве возникла огромная тусклая фигура. Васкис показалось, что она видит огромные толщиной с автопокрышки руки, вцепившиеся в арку с обеих сторон, глыбу головы, зияющие во всклокоченной бороде рот, гигантские бешеные без тени мысли глаза. Это ползло к ней, и она не знала, куда целиться. В следующее мгновение она увидела, что в арке стоит мистер Уайт, одетый в белый льняной костюм, который от чего то всегда казался испачканным, хотя пятен на нем никаких как будто видно не было. Яркий луч фонаря бил ему в лицо, но он даже не моргнул, и, похоже, направленный на него пистолет Васкис не вызвал у него особого беспокойства. Пробормотав извинения, Васкис немедленно опустил и пистолет, и фонарь. Мистер Уайт не обратил на нее внимания и, пройдя через круглое помещение, направился к подножию лестницы, быстро поднялся по ней. Зави меня просто бил, поторопился за ним. На его безучастном лице появилось выражение, которое Васкис приняла как предвкушение веселья. Она пошла следом, светя фонариком в пол, пока не добралась до самой нижней ступени. Разорванный круг был пуст за исключением свежего красного пятна, блеснувшего в луче. Она ничуть не сомневалась в том, что секундное видение было галлюцинацией. Их дела с мистером Уайтом уже вышли за рамки того, что им показал даже «Зови меня просто бил. и какими бы эффективными ни были его методы, Васкес боялась, что она, да и все они, уже зашли слишком далеко, вступили на действительно скользкий путь. В сочетании с легкой клаустрофобией Это привело к тому, что ее рассудок населил тёмное пространство кошмаром. Каким бы разумным ни казалось это объяснение, образ, в который ее рассудок облёк мистера Уайта, досаждал ей. Если бы привиделся дьявол, шагавший к ней на козлиных ногах, одной красной рукой, держащей виллы для равновесия, это имело бы больше смысла, чем та жуткая громадина, как будто ее подсознание говорило ей о мистере Уайте, больше, чем она понимала. До этой поездки Васкис испытывала неловкость, находясь рядом с человеком, который, казалось, не столько говорил, сколько высказывался, и получалось, в итоге ты как будто уже знала то, что он тебе рассказывал, даже если не могла вспомнить, как слышала, как он это говорил. После этого она стала относиться к нему еще более настороженно. Впереди устремлялась к небу Эйфелева башня. Васкис видела ее издалека, в разных местах на их сбьюкиненном пути от отеля к Сене, Но чем ближе она подходила к башне, тем менее реальной та казалась, как будто сама прочность переплетений несущих и поперечных конструкций свидетельствовала об их неестественности. «Я смотрю на Эйфелеву башню», — сказала она себе. «Нет, черт побери, я собственными глазами смотрю на Эйфелеву башню». «Ну вот, пришли, любуйся», — проговорил Бьюкинин. «Ты счастлива?» «Вроде того». Большая площадь под башней полнилась туристами, и, судя по долетающим обрывкам слов, большинство из них составляли группы американцев и итальянцев. Суетливые мужчины в рубашках на выпуск поверх джинсов переходили от группы к группе. Уличные торговцы, догадалась Васкис, и каждый нес в руках огромное кольцо с нанизанными на него металлическими копиями башни. Пара жандармов, положив руки на подтянутые высоко к груди автоматы, блуждали глазами по толпе, неторопливо переговариваясь. Перед каждой из опор башни очереди ожидающих возможности подняться на нее увеличивались ежесекундно. Огромные вентиляторы орошали их водяным туманом. Взяв Бьюкинина за руку, Васкис повела его к ближайшему вентилятору. Подняв брови, Бюкинин наклонил к ней голову. Шумовой фон, объяснила она. Как скажешь? Как только они оказались достаточно близко от гудящих пропеллеров, Васкис прижалась к Бюкинину и проговорила. Дальше так и идем. Босс, здесь ты? Бюкинин поднял взгляд вверх, словно размышляя, хочет ли он забраться настолько высоко. «Я тут все думаю», — сказала Васкис. «План пахаря — полное дерьмо». «Да ну», — Бьюкинин показал на первый уровень башни в трехстах футах над ними. Кивнув, Васкис, сказала. «Типа мы подходим к мистеру Уайту, и он типа запросто согласится прогуляться с нами до лифта». Бьюкинин выпустил ее руку. «У нас же есть свои средства убеждения». «Ну ты даешь». Намека что, недостаточно? Или мне следовало сказать вслух пистолеты? Васкис улыбнулась, словно Бьюкинин сказал ей что-то ласковое. Ты действительно думаешь, что мистера Уайта впечатлит пара пистолетов 22-го калибра? Пуля есть пуля? Кроме того, улыбнулся в ответ Бьюкинин. Разве план состоит не в том, чтобы не применять оружие? И разве мы не полагаемся на то, что он помнит нас? Но мы же не были закадычными друзьями. Если бы парадом командовала я, и мне нужен был этот парень, и я имела доступ к ресурсам стилуотера, я бы не стала тратить свое время на пару осужденных преступников. Собрала бы команду и пошла его брать. Кроме того, 20 штук за то, чтобы перехватить кого-то у его гостиничного номера, перекинуться с ним парой слов, а затем проводить до лифта» Скажи мне, что это звучит не слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты же знаешь, как работают крупные компании, с расходами не церемонятся. Твоя проблема в том, что ты все еще рассуждаешь как солдат. Даже если так, зачем тратиться на нас? Может, пахарь и совесть мучает. Может, так он решил загладить свою вину перед нами. Это пахарь-то? Ты серьезно? Бьюкинин покачал головой. Все куда проще. Васкис закрыла глаза. «Ну-ка, развлеки меня». Она прижала голову к груди Бьюкинина. «Да я только этим и занимаюсь. Мы с тобой типа обманного маневра, Пока мы отвлекаем мистера Уайта, пахарь мутит что-то иное. Например, ну, может, мистер Уайт хранит у себя в номере нечто, и пока мы отвлекаем его, пахарь шарит там и извлекает это нечто». Ты же знаешь, у пахаря имеются более простые способы украсть что-нибудь. Может, так мы удерживаем мистера Уайта на месте, чтобы пахарь смог нанести ему удар? Для этого тоже есть способы попроще, которые не будут иметь никакого отношения к нам. Например, стучишь в дверь номера этого парня, он открывает — бах! А если так задумано, чтобы мы попали под ответный огонь? То есть... Ты привезла нас сюда только для того, чтобы нас укокошили? Разве не ты только что сказал, что крупные компании не церемонятся с расходами? Но зачем тогда вообще надо было нас вытаскивать?» Васкис подняла голову и открыла глаза. Сколько людей, знавших мистера Уайта, все еще при делах? «Например, зови меня просто Билл. Скажешь тоже. Он же ЦРУшник. Мы не знаем, что с ним случилось». Ладно, тогда ты, я, пахарь. Продолжай. Бьюкинин взял паузу, припоминая, как поняла Васке судьбу трех других охранников, которые помогали мистеру Уайту в его работе в клазете. Задолго до того, как стало известно о смерти Махбуба Али, Лаваль, сидя на краю своей койки, сунул дуло пистолета в рот и нажал на спуск. Затем, когда началась та заваруха, Максвелл во время патрулирования получил ножевое ранение в шею от мятежника, выбравшего своей единственной мишенью именно его. Наконец, дожидаясь заседания военного трибунала в камере предварительного заключения, Руис воспользовался тем, что тюремщики отвлеклись, снял с себя штаны, скрутил их в импровизированную веревку и повесился на верхней койке своей камеры. Охранники успели вовремя срезать петлю, чтобы спасти ему жизнь, но Руис лишил свой мозг кислорода на время, достаточное для того, чтобы превратиться в овоща. Когда Бьюкинин заговорил, то произнес. Совпадение. Или преступный сговор. А чёрт! Бьюкинин отклеился от Васкис и быстрым шагом направился в сторону длинного прямоугольного парка, растиравшегося за башней. Васкис пришлось припустить трусцой, чтобы поспевать за его длинными ногами. Бьюкинин не сбавлял темпа, продолжая идти по прямой через центр парка сквозь толпы озадаченных отдыхающих. Ради бога, окликнула его Васкис: А нельзя помедленней. Он не замедлил шага. Не обращая внимания на встречное движение, Бьюкинин провел ее через пару улиц, пересекающих парк. Гудки ревели, шины визжали, машины объезжали их. «Если так пойдет дальше, — подумалась Васкис, — мотивы пахари не будут иметь значения». Как только они снова благополучно оказались на траве, Васкис ускорилась, поравнялась с Бьюкининым, затем потянулась к его правой руке недалеко от подмышки и сжала изо всех сил. «Ох, блин!» — отдернув руку, Бьюкинин остановился. Потирая кожу, сказал «Васкис, какого черта?» «А какого черта делаешь ты?» шагаю?" А на что еще похоже? На бегство. Да пошла ты. Сам пошел! Слабак! Сыкло! Глаза Бьюкинина сверкнули. Я пытаюсь разобраться со всем этим дерьмом, чтобы мы с тобой остались в живых. Ты, гляжу, беспокоишься о том, чтобы повидаться со своим сыном. Так, может, все-таки захочешь помочь мне? Зачем ты это делаешь? спросил Бьюкинин. Зачем морочишь мне голову? «Зачем пытаешься все испортить?» «Я...» «Не с чем здесь разбираться. У нас есть работа. Мы ее выполняем, получаем остаток денег. Если делаем свою работу хорошо, есть шанс, что Стилуотер включит нас в свою платежную ведомость. Если все так и получится, если я заработаю такие бабки, я найму себе адвоката и направлю его на гребаную Хайди. Хочешь жить в своем гребаном Париже?» Можешь каждое утро трескать на завтрак круассаны. И ты реально в это веришь? Да, верю. Васкис выдержала его взгляд. Да только кого она обманывала. По пальцам она могла пересчитать количество выигранных ею игр в гляделке. Ее руки, ноги, все вдруг словно налилось свинцом. Она взглянула на часы. Ладно, сказала она, направляясь в сторону авеню де ла Бурдоне. Пойдем такси поймаем.